Понятно, тётушка. Что говорить, отвечал Константин. По-моему, доложу вам, одна Екатерина Михайловна, мать Оленьки, отлично своё дело знает. Она уже побежала к Иверской поклоны бить, свечи возжигать. Это так, как следует, без Бога ни до порога, печалиться и плакать тут не из чего. Помилуйте, у Вареньки, Наташи и Оленьки шесть батистовых платьев, мокрых от слёз шутил он. «Денисовна сейчас мне показывала». «Это неимоверно! Помолились, поплакали», говорил он сёстрам. «Теперь извольте оттирать слёзы, сморкайтесь и будем целоваться». Он крепко обнял сестёр. «Когда же невеста будет у вас, тётушка?» «Кажется, в четверг». «Прекрасно! Я завидую брату Николаю и постараюсь идти по его стопам». «И откуда она явилась, эта княжна Волконская, верно с неба?» «Говорят, она из Уфы, из Оренбурга или из Самары?» «Интересно», — говорила задумавшись тетка, — «дай бог, в добрый час». Затем был бал у Кутайсовых, а на другой день после него невеста была с визитом у будущего своего свекра. Этот визит сделал на всех в доме глубокое впечатление всем мнилось, что то был сонный ву невеста приехала в двух экипажах с верховыми гайдуками по обеим сторонам кареты её сопровождали мамушки, нянюшки в ярких шёлковых сарафанах, душегрейках с смеховыми опушками, в парчёвых повойниках и сборниках карлицы, казачки с колмыцким типом смуглых лиц лакеев в фамильных ливреях. И вот она упала посреди высшего московского общества людей, стоящих уже твердо на почве европейского образования и обычаев. И она появилась перед ними в рамке давно забытого, допотопного существования. Явилась одна, без всякого покровителя или покровительницы, в качестве невесты в доме отца нареченного ее жениха. Вся эта прародительская челядь следовала за своей госпожой в парадную гостиную Фрейлины и остановилась в почтительном расстоянии, выстроившись амфитеатром перед ней, когда княжна села на диван подле тетушки. Невеста была в белом атласном утреннем капоте с соболь и опушкой в жемчугах и бриллиантах. Жаль, что успели сшить ей европейское платье на Кузнецком мосту. Она была бы гораздо лучше русской боярышни. На вид ей было лет 20. Высокое, полное, круглолицее с прекрасными карими глазами, яркий румянец поминутно вспыхивал на свежем её лице от смущения и застенчивости. Когда её со всеми перезнакомили и князь заговорил с ней, тогда она успела уже оправиться и отвечала ему просто и разумно. Голос у неё был мягкий, грудной и приятный. Подалеко фе, но разговор не клеился, и ей всем было неловко. В ней было совершенно отсутствие светских приёмов, умения держать себя в обществе. Сказочная восточная принцесса Мелькнуло у всех в голове, когда она уехала, и всем стало легче на душе. Тётушка прежде всех оправилась от впечатления этого первого знакомства с невестой князя Николая. Всё это очень странно, говорила она. Но было бы хуже, если б книжна была только провинциальна. Она мне понравилась, да и всё к лучшему, я её полюблю. У неё прекрасные глаза, И звук её голоса мне по душе. Старый князь задумался. Николай, Николай, каково-то будет жить с тобой этой молодой, неопытной девушке?